«Ступай домой жди в е с т и от Куна», и был таков. Битых два часа, пока Баркхаузен поневоле торчал в своей полуподвальной квартире и дожидался в е с т о ч к и от Куна, не охладили его гнев. Наоборот, он разозлился еще сильнее. Ребятишки галдели. Отти мешалась под ногами и не скупилась на колкие замечания насчет ленивых сволочей, которые день-день ской сидят сложа руки да смолят сигареты, а жена хоть пуп себе н а д о р в и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 Никак не раскумекаешь, о чем я толкую. з н а т ь толдычишь, идемте. Говорю тебе, я жду курьера и должен сидеть тут, иначе зайчишка удерет из с и л к а неужто не доходит. Слегка запыхавшись, он посмотрел на пришельца, потом в о р ш л и в о добавил. л з а й ч и ш к у т ы я для комиссара изловил, понятно?» Бывший унтер глазом не моргнув, ответил. «Мне про все это неизвестно. Комиссар приказал».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 пятерку ту самую пятерку которую требовал этот вот дылда и будь доволен я не таковский но не папаша голубые глаза куна д и т е р а упрямо смотрели на баркхаузена ты на этом дельце гребешь деньги лопатой а и шачу ты я за п а р ш и в ы е пять марк о ну н о уж нет нашел дурака нифига тебе не скажу больно надо рассмеялся бархаузен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 Баркхаузен кинулся следом через двор и догнал его в заднем флигеле возле лестницы. Одним ударом свалил на пол и принялся пинать ногами. Все почти точь в точь, как он недавно воображал себе на диване, только вот к у н а д и т е р не орал, а яростно брыкался, отчего Баркхаузен еще больше р а с свирепел. И вполне осознанно бил мальчишку кулаком по лицу и пинал ногами в живот. «Вот тебе, вот получай, г а д ё н ы ш пыхтел он. Глаза словно заволокло красным туманом. Внезапно кто-то налетел на него сзади, крепко схватил за плечо, а еще кто-то вцепился в ноги. Баркхаузен поспешно оглянулся. я г и т л е р ю г е н д в е ц «Нет, целая шайка, подростки, четверо или пятеро повисли на нем. Пришлось оставить кун-эдитера и обороняться от сопляков. Каждого по отдельности он мог бы свалить одной рукой, но все с копом они представляли серьезную опасность».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 д а в и ш н и й р з е н т а л ь ш и н браслет тю-тю. Ловкий взлом, целый магазин белья тю-тю. За что не возьмется, все н и к черту, все наперекосяк. Неудачник, вот я кто с горечью говорит себе Баркаузен. Хоть бы комиссар на пять сотенных раскошелился. А куна я в порошок сотру, выдеру и без жратвы оставлю, пока не сдохнет. Попомнит он меня.